Официант сменил тарелки и снова наполнил их бокалы шампанским. — Я нисколько в это не верю, — сказала Наталья с присущей ей прямолинейностью. — Все это сделано только для того, чтобы не приглашать на церемонию дядю Петра. Джулиан усмехнулся. Оказывается, под пышными темными волосами Натальи, собранными сейчас в пучок, Скрывался поразительно острый ум. «Думаю, ты права», — сказал он, когда им подали Амаров. «Пригласив кого-то одного, придется звать и остальных, в том числе и короля Петра. Можешь себе представить, какое это вызовет замешательство, если австрийские газеты объявили его злодеем?» Наталья хихикнула. «Она никогда раньше...» Не выпивала больше одного бокала шампанского и сейчас испытывала необыкновенно приятное ощущение. Когда, расслабившись, она порой заглядывала в золотисто-карие глаза Джулиана, ее охватывало какое-то неизвестное чувство, которое волновало и смущало ее. Он протянул руки через стол и обхватил ее ладони. «Последние сутки, должно быть, были для тебя очень тяжелыми», — сказал он. Наталья вспомнила о Вене, о траурном убранстве вокзала и содрогнулась. Затем подумала о том, каким пыткам могут подвергнуться Гаврила и Неджелка, и тихо сказала. «Из всего того, что произошло, для меня самое ужасное — это необходимость, покинуть родину. Я не перестаю думать о том, что будет с Гаврила и Неджелка. Что с ними станет, когда их осудят и вынесут приговор? Джулиан быстро огляделся вокруг, чтобы убедиться, что их никто не может услышать. Соседние столики были свободны, а официанты находились в дальнем конце вагона ресторана. Перестань мучиться, любовь моя. Спокойно сказал он. Жульян впервые назвал ее так, и ей это очень понравилось. С ним она чувствовала себя увереннее, зная, что он готов ради нее на все. — Ты говорила, они оба достаточно умные люди, — продолжал он. — Они знали о последствиях, но не побоялись рискнуть. Уверен? Они не испугаются и сейчас. Но что, если после суда их повесят? Не повесят. Уверенность в его голосе взволновала Наталью. Что ты имеешь в виду? Откуда тебе известно? Джулиан снова оглядел вагон. Свободные столики все еще не были заняты, официантов не было видно. Зная, что тебя тоже могут арестовать и обвинить как соучастницу, а по боснийским законам соучастие считается равносильным совершению преступления, я постарался кое-что разузнать. Максимальным наказанием за убийство или измену родине является смерть, но только в том случае, если обвиняемый достиг двадцати лет на момент совершения преступления. По твоим словам Гаврила, студент университета, значит, ему еще нет двадцати. Самое большое — девятнадцать. Да, ему девятнадцать лет, как и Неджелка. Наталья почувствовала невероятное облегчение. Джулиан оправдал ее надежды. Он положил конец ужасным мыслям, которые ее мучили, когда она закрывала глаза и пыталась уснуть. Кажется, «Уже пора спать?» «Как ты считаешь?» — сказал он и снова посмотрел на нее страстным взглядом. Наталья вздохнула, опечаленная тем, что приятный вечер вдвоем подошел к концу. Однако ее радовало то, что теперь она сможет спокойно заснуть. Белла уже спала. Наталья нежно взяла ее на руки. «Спокойной ночи!» — сказала она. Белла пошевелилась, глубоко вздохнула и снова уснула. — Спасибо за то, что разузнал о законе, касающемся возраста Гаврила и Неджелка. Джулиан встал. — Теперь, когда мы миновали Австрию и Германию, уже нет необходимости продолжать путешествие раздельно, Наталья, — осторожно сказал он. — Она посмотрела на него непонимающим взглядом. Я знаю и рада этому. Завтра мы будем в Англии. Мы женаты. Наталья, мягко продолжил Джулиан, и при нормальных обстоятельствах должны были бы ехать в одном спальном купе от самого Белграда. Ее щеки порозовели. Неужели он Хочет воспользоваться супружеским правом сейчас в поезде? Казалось, Джулиан читал ее мысли. Легкая улыбка тронула уголки его губ. Узкая койка в качающемся спальном вагоне едва ли подходящее место для первого любовного опыта в жизни молодой девушки, особенно если постель придется также. — Делить с игривым щенком. — Мое купе рядом с твоим, с левой стороны, — сказал он, убедив себя, что надо потерпеть еще немного. — Если тебе приснится страшный сон или захочется с кем-нибудь поговорить, постучи мне. — Спасибо. Наталья облегченно вздохнула, хотя его поведение вызывало некоторое разочарование. Джулиан вышел вместе с ней из вагона ресторана, и они пошли по коридору, а когда она остановилась у своего купе, он нежно положил руку на ее плечо и повернул ее к себе. — Спокойной ночи, — сказал он и, наклонившись, поцеловал по губы. Ей было очень приятно и хотелось, чтобы поцелуй длился как можно дольше, но... Он оторвался от нее и посмотрел в ее глаза с непонятным выражением лица. — Спокойной ночи, любовь моя! — глухо произнес он. И только, лежа на койке, с белой в ногах она поняла, что таилось в его темно-карих глазах. Это была усмешка. Англия оказалась совсем не такой, как она себе представляла. Наталья ожидала, что здесь будет так же, как в Швейцарии, чисто, опрятно и благопристойно. Однако причалы и вокзал оказались грязными, засиженными птицами. «Разве здесь не чудесно?» — восхищенно сказал Джулиан. «Неужели тебе не нравятся эти белые утесы? Каждый раз, когда я ими любую, свернувшись после длительного пребывания за границей, у меня к горлу подступает ком». Наталья тактично промолчала. На ее взгляд утесы Дувра выглядели довольно мрачно и она не могла понять, почему англичане так ими восхищаются. Однако природа графства Кент оказалась довольно приятной, и настроение у Натальи немного поднялось. Ей нравились девственные поля и рощи, и встречающиеся по пути речушки. Все это немного напоминало ей родину. Ее восторг угас, когда они подъехали к Лондону. Казалось, его предместьем не будет конца. Наталья никогда не думала, что город может быть таким огромным и, несмотря на яркое июльское солнце, таким серым. Теперь она поняла, почему многие англичане относились с пренебрежением к Белграду, считая его большим балканским селом. По сравнению с Лондоном Белград... Действительно казался живописной деревней, с его смесью архитектурных стилей и национальностей. В Лондоне не было домов с охренными стенами и верандами, заставленными плошками с цветами, не было никого в яркой крестьянской одежде, не было ни сливовых деревьев, ни акаций, ни цыган, играющих на скрипке.